самым неперемиримым демократом среди окружающих президента Ельцина людей. Год 92-й — это пик моды на демократов, и Козырев примиряет это странное платье. И сначала вся страна, а потом и весь мир с удивлением, граничащим с сожалением узнают, что в мире появляется мистер Да. Политик готовый поступиться любой выгодой для своей державы, любыми принципами, любым союзником во имя торжества демократий, конечно, западных и прогресс. Саму демократию Андрюша Козырев понимает как систематические уступки другим, только очень западу и очень демократичным государствам. С ними у него всегда идеальный диалог. А вот все остальные явно недоразвитые нации не заслуживает такого уважительного отношения, и с ними он говорит строго и очень грубо. Следующий год был годом его отчаянной балансировки. Парламент несколько раз ставит вопрос о снятии мистера Даса с его должности об отрешении неподобающему руководителя от руководства иностранными делами. При этом Андрюша проявляет удивительную изобретательность. На одной из международных встреч он выступает как настоящий ястреб войны. Когда у соседних министров иностранных дел кончаются запасы валидола, выясняется, что милый Андрюша просто шутит. Пытаясь показать всем, что будет со страной, если уйдёт такой демократ, как он. Но его счастью в это время главный гарант демократии просто расстреливает непокорный парламент, расстреливает из танков и Козырев может спокойно оставаться в своем кресле и на будущий год. Но Андрюша знает, что в этом мире ничего не прочно. Артия власти, демократа, команда Гайдара все еще власти, и Козырев выдвигает свою кандидатуру в холодном Мурманске в депутаты Государственной Думы. Разумеется, при этом все подчеркивается, что он демократ. Слово «патриот» тогда не произносится. Оно просто ругательное слово в устах правящей партии. Выборы закончились триумфальным поражением партии власти. И умненький Андрюша Козырев спешит примерить на себя новые одежды, новую моду. Он теперь становится государственником, а с будущего года уже и патриотом. Как настоящий патриот, он от всего сердца приветствует введение войск в Чечню и тут же отрекается от демократов, заявляя, что всегда был подлинным патриотом и государственником. Ещё через год глава правительства создаёт свой правительственный блок Наш дом Россия и поясняет, что тамдыушев всегда был настроен проправительственно, он любит государственных мужей. Он прагматик до мозга костей, он даже подсмеивается над демократами. Подобные превращения, происходившие со многими государственными мужами, стали апофеозом той безнравственности, которая была заложена в конце 80-х, когда предательство союзников становится нормой, измена интересам собственной страны называется борьбой за демократию. А отказ от собственных идеологических воззрений объясняется гибкостью и умом политика. Каковы времена, таковы и нравы. Глава 35 Весь день 1 июня они были вместе, как подлинные молодожены, стремящиеся проводить друг с другом как можно больше времени. Габриэлла, видя их постоянные улыбки, тоже расцвела. И казалось, что они просто помирились. Только Жакин не замечал очевидности изменения их отношений. Безнадёжно влюблённый Винес он глядел на неё преданными глазами, стараясь угождать ей во всём. Судя по всему, это не мешало их чувствам с Габриэлой. Девушке понравился этот молодой, скромный, застенчивый врач, а ему нравилась ее бесшабашность и храбрость. Бернардо однажды слышал, как они договаривались встретиться ночью, когда уснут старики. Так почтительно они именовали сорокалетник Бернардо и Иннас. И эту ночь они снова провели вместе.